Глава двадцать третья из дневника Плата и Куликово поле 27 июня нас перекинули на позиции первой роты думаю это передислокация связана с тем что мы очень близко находились гражданским домам по ночам снова стали постреливать даже п а р а д а ч о к что прикреплен к а р м е н о й е й б р о н е прострелили. Остреляли явно со стороны деревни. Кто-то из пацанов рассказывал, что разведчики в огороде одного из домов, что находился за нашим водозаборником, нашли оборудованную лежанку с т р е л к а со стреляными гильзами. Кажется, как раз за тем домом, в котором перед отъездом пискарь выменял на моторное масло хлеб, молоко, картошку и дрожжи. Вчера Эдик выдал нам со своего склада три банки разных компотов и сахар. Потом в двадцатилитровой канистре мы замутили брагу и поставили ее под двигатель беттера, предварительно сделав небольшую дырочку в крышке. Но это чтоб не рвануло. д о л ж н а получится ь знатная б р м а т у х а Тут, кстати, окопы копали специальной техникой. Траншеи получились ровные и глубокие. Для нашего б е т е р а также выкопали неплохой к а м о н н е р Место здесь тоже красивое. Позиции расположились на своеобразном плато, и с нашей высоты видно больше десятка населенных пунктов, в том числе и Грозный. А еще было видно два факела от горящих нефтяных вышек. Один, правда, уже погас. А увидев это, я сказал пацанам, что как только затухнет второй, нас сразу отправят на Дембель. м ы с к а п е н о м даже поспорили на эту тему, поставил на кон п а п а ч к е сигарет. А еще шикарнее. Всё это ландшафт н е великолепие смотрится, когда наступает ночь. Вся округа светится разноцветными огнями. Днем иногда играю в шахматы с Эдиком на его складе, там самое прохладное место. Ходим раздетые босиком и в одних трусах. Штаны и кеды надеваю только вечером, когда начинаются сумерки. В темноте ходить босиком плохо, в траве не видно к о л ю ч е к 29 июня Снова ездим в сопровождении водовоза. На первом же выезде Пискарь улыбнул меня и весь десант, когда о с т а н о в и л и с ь в деревне, чтобы купить в ларьке хоть что-нибудь пожевать. Эй, пацаны, меня подождите! Крикнула торчащая из водительского люка голова Пискаря. Так давай скорее, сейчас! Только штаны надену, а то в одних трусах стрёмно. Я быстро! Затем его голова провалилась в люк. А мы остались стоять как дураки, теряя время. К этому моменту мы уже довольно долго отсутствовали в лагере, а на кухню срочно была нужна вода. А почему дураки? Да потому что, когда он вылез из б т р э то все увидели, что поверх трусов Пискарь натянул обрезанные штаны Галифе. При этом эти чудные самодельные шорты были намного короче его шикарных семейных трусов. Я до сих пор не понял. Это была такая шутка или п е с к а р ь на полном серьезе не хотел светить с в о и труселя. Вечером шахматы с Копеном. Счет с 1 5 1 1 т в мою пользу. 3 июля к нашему к о м б а т у из группировки сопровождения БМП приезжала какая-то шишка. Офицеры часа два заседали в штабе, а десант из БМП все это время терся у столовой и склада. И мы с Эдиком играли в шахматы. Эти пацаны оказались срочниками и рассказали нам кучу новостей и б а е к Впрочем, ихние новости мы и так все знали, а вот рассказ о штурме Гойского меня впечатлил. Пацаны рассказывали, что при первом заходе наши потеряли убитыми и ранеными много бойцов и всех их не смогли вытащить из поля боя. А когда вернулись на следующий день, то обнаружили изуродованные трупы. Некоторым отрезали яйца и запихнули в рот. А тут еще два наших бойца пропали. Серега Моторин и Чеба. Вчера объявили сбор по тревоге и всех считали по головам, они до сих пор не объявились. Сегодня при сопровождении Арса за управлением б т р был я. н А Серпантине едва не слетел в обрыв. Когда передние колеса зависли над обрывом, то чуть не обосрались все. Больше за руль не сяду. Нужно спрятать пескаревы шорты, чтобы он в своих труселях не вылазил из б т р а В б а т а л ь о н е много бойцов заболели желтухой, и все сортиры засыпали хлоркой. Скоро Дембель и я не завидую тем, кто вместо того, чтобы поехать домой, застрянет на пару месяцев в госпитале. А еще в б а т а л ь о н завезли новую форму, но ее выдают только нашему призыву. Мы с пескарем уже получили свои комплекты. Ну Но не носим, спрятали до Дембеля. Счет 117-116. 4 июля пропавшие пацаны нашлись. Серега, Моторин и Чеба взорвались на лягушке. И это наши спецы заминировали весь периметр. А когда вчера пошли проверять свои мины, то нашли пацанов уже мертвыми. Неизвестно, сколько они там пролежали, так как на взрыв никто внимание не обратил. Их потом на носилках штабу принесли. Кто-то сказал, что пацаны поперлись в лес под гору за дровами и там пропали. г р е ш н ы м делом некоторые подумали, что они сделали ноги, но оказалось все не так. А я сразу подумал, что тут что-то не то. С Чего это им дезертировать-то? Сейчас лето хорошо, не то что зимой. А Моторину до д е м б л е рукой было подать. Серега Моторин, я знал еще с КМБ, мы были в одном взводе и наши кровати стояли через проход. Фотки совместные еще есть. А Чеба был с младшего призыва. Блин, я даже не знаю, как его зовут, хоть и пересекался с ним совсем недавно. Как-то решили мы с Адиком на его складе подвигать ф и г у р у на доске. А шахматы были далеко в б т р е До БТРа пехом через все поле метров триста, да еще пожаре. Тут на мою удачу и Чеба по каким-то делам на склад припёрся. Вот я его отправил в командировку за шахматами, да еще пенда для ускорения отвесил. А Эдик ему потом в качестве командировочного пайка выдал банку сгущёнки. Жупа, короче. Простите, пацаны, пусть земля вам будет пухом. 7 июля. Сегодня на м и н е подорвалась местная корова. Деревенские их тут не п а с у т Их скот приучен ходить по маршруту выпаса самостоятельно и без пастухов. Говорят, что это уже вторая. Первая взорвалась, когда мы еще с третьей ротой на окраине Алхазура стояли. Местные забирать коров отказались и ее р а з д е р б а н и л и по батальону. Эдику на склад приволокли целую коровью ногу. И это весьма кстати. Так как Брага у нас скоро будет готова. Счет 121-120. к а п а н сидит на х в о с т е 12 июля Брага поспела, и мы отметили мой день рождения. Нажарили огромную сковороду мяса и сварили казан плова. Все й кулинарии з а п р а в л я л естественно Эдик. Он же случайно о прокинул сковороду с пожаренным мясом в песок. Но на это даже не обратили внимания, поскольку все были заняты поеданием вкуснейшего плова. Клянусь, я такого даже на гражданке никогда не пробовал. У меня на д н ю х е гуляли все близлежащие посты. К следующему дню браги осталось совсем немного, и то на дня канистры. Утром же я обнаружил двоих спящих бойцов. Один лежал на траве около капонира. А второй торчал из люка б т ы р а с е с и в ш и ь в н и з головой. Наверное, этот второй, на кого-то ночью рычал, и будучи не в силах полностью в ы п л ы с т и наружу, так и остался висеть до утра. А так вообще-то без потерь все остались живы. 14 июля. Вчера на складе нас про сэди к о м п и л и сгущенку. Кто выпьет больше банок, тот и победил. Эдик выпил на одну банку больше. А я вспомнил, как в учебке он выиграл конкурс по поеданию дедовского масла. Тогда ему пришлось съесть за раз все взводное масло, что полагалось нам на ужин. Другие маслоеды потом всю ночь на очках сидели, а Эдику ни по чем. Он с виду совсем не толстый, и куда только в него все лезет. Приехала новая смена офицеров. Мы рассчитывали, что вместе с ними приедет и замена для нас. Нам пора на Дембель, и по моим подсчетам мой призов уже как недели две, а кто и больше переслуживает. Но новых бойцов почти не привезли, и демобилизация откладывается на неопределенное время. Из-за этого наш призов провел у штаба митинг. К штабной палатке пришли все, у кого вышел срок службы. Офицеров предупредили, что если нам не приедет замена, То домой мы поедем своим ходом. Дальше пусть воюют сами. Вечером проиграл к п н о в шахматы. Теперь счет 123 на 124, и он больше играть со мной не хочет. Понятно, что на Дембель он собрался ехать победителем. 15 июля. Сегодня объявили, что домой отправят тех, кто призвался в армию в ноябре. Таких среди Дембелей. Наберется человек сорок. к п е н уже копает чемодан. Об ш а х м а т ы играть на т р е з отказывается. 1 о июля к п е н укатил домой. Все-таки проиграв мне напоследок одну партию в ш а х м а т ы сошлись на ничье 124 на 124. а е А еще он заявил, что выиграл спор и потребовал от меня пачку сигарет. Но доказать свой выигрыш не смог. Я же на Дембель не еду, парировал я. И нас, тех, кто остается больше на порядок. Но ну ты не волнуйся, давай а д р е с И Если факел не погаснет, когда на Дембель поеду я, то пришлю сигареты по почте. Делать ничего не охота и даже книжки читать, играть в карты или шахматы все надоело. Ничего не делаю, абсолютно ничего. 20 июля. т а ж е записи вести влом. 22 т июля. Хочу домой. 24 июля. Наконец-то свершилось и мы едем домой. Правда, не все. Водители и с в я з и с т ы остаются, так как их заменить некому. Вместе с водителями остается и пискарь. Несправедливо. Домой уезжает человек 100, и мы увозим свою амуницию, а также оружие. Более того, многим вручили еще и лишние, то есть оставшиеся без хозяев, бронежилеты и автоматы. Я даже и не заметил, как сильно поредели ряды батальона за время командировки. Осталась целая гора б е с х о з н о г о барахла. Приехали на Куликово поле. Будем ночевать здесь. Вертолет сегодня за нами не прилетит. Возможно, улетим завтра утром. Надеюсь, что это будет последняя моя ночь в б а т р е и уже завтра его экипаж обязательно обновится. Но кому теперь жить в этом бронированном доме решать бескорю. Эдик п р и т а р а н и л огромный батон докторской колбасы и бутылку водки, после чего мы устроили прощальный ужин. Рядом, метрах в метрах ста, стоят заушки. т е ч е н и е часа с и н т р о в а л а минут 10 Они долбят куда-то из своих орудий, не давая нам спокойно посидеть. Такой дембельский салют никому не нравится, а долбят они знатно. От каждого выстрела аж бтр подпрыгивает, да так, что хрен ь к а к а я т о с потолка сыпется. Кстати, в последнюю ночь, что мы провели на плата около Алхазурова, я обратил внимание, что последний горячий нефтяной факел погас. Совпадение? Не думаю, а ведь я оказался прав, хоть мне никто и не верил. Хотя пескарь-то ведь остается, а это значит, что история нашего б т р а еще не конец.